Глава восьмая. Переговоры. Мирная делегация Рамеев выглядела помпезно: роскошные плащи с великолепным шитьем, шелк и бархат, художественно исполненные знаки государственного достоинства. По мраморной лестнице навстречу диким Скифам поднимался целый друнг имперского флота со свитой, с офицерами, чиновниками и прочей п р и с т и ж ь ю Византийцы не поднимались, восходили. Варварам сразу давали понять, перед ними высшие существа. Но вся похвальба в Туне в е л и ч и е империи б ы л о п р о д е м о н с т р и р о в а н о всего лишь к у ч к е молодых россов, возглавляемых, впрочем, вполне зрелым воином в фирменном прикиде в а р а н г а й Триота, соблюдённом до тонкостей. Имелась даже солидных размеров секира, заткнутая за пояс. Я г ё д б о р н верный Василевс Россов, на приличном р о м е й с к о м сообщил Варанг. Василевс велел вам следовать за мной. Василевс, загорелая физиономия Друнгария перекосилась от ненависти. Архон Тросов. Варанг спорить не стал. Вы идете или возвращаетесь на корабль? Поинтересовался он. За воротами открылась узкая улочка, еще более стесненная торговыми лавками. дальше площадь с фонтаном и медными в з д ы б и в ш и м и с я конями и ни намека на воина фархонта обычная провинциальная толпа, занимающаяся своими делами жалкая кучка молодых скифов без стеснения разглядывала богатые одежды друнгаря и переговаривались по-своему цокали языками стоявшие за спиной друнгаря и с в и ты щитоносцы в блестящих латах их похоже не интересовали а ведь стоит друнгарю скомандовать И воины прикончат наглых мальчишек в считанное мгновение. Друнгарю очень захотелось отдать такой приказ. То, что он пришел с миром, не имело значения. Победители не судят, а Господь простит этот маленький обман. Ворваться в город, занять ворота, пятидесяти сопровождающих его щитоносцев должно хватить для выполнения такой задачи. Затем высадка основных сил и Херсон в его руках. Но Друнгарий заподозрил ловушку. Не могут же варвары быть настолько беспечными. И точно стоило Друнгарию задрать голову, что было не так просто с его главным убором и поглядеть на стены, как причина кажущейся беспечности разъяснилась. На стене, как оказалось, полно скифов. Снаружи их почти не разглядеть, но изнутри лучники россы превосходно видны. Можно не сомневаться, что воины Друнгари будут перебиты раньше, чем корабли его флота поднимут якоря. Друнгари лично не участвовал в битве, уничтожавшей Вардуфоку. Он всего лишь пожег корабли мятежников, но от других друнгов Ираклий много слышал о скифских стрелках. Веди, велел он фальшивому этриоту. И мирная делегация, позвякивая доспехами, двинулась через имперский город. к дворцу имперского стратега, занятого архонтом варваров. Стратег Михаил Херсонит тоже был здесь, в полном о б л а ч е н и и и даже с ц е р е м о н и а л ь н ы м мечом у пояса. Но глаза доверенного представителя императора в Херсоне глядели в пол, в отличие от восседавшего на маленьком троне архонта р о с о в бывший союзник а ныне опасный враг. Надменно взирал на Друнгария флота блестящими синими глазами. Обремененные широкими браслетами, красное золото и огромные размером с глубины яйца драгоценные камни р у ч и щ и покоились на львиных головах подлокотников. Ноги в пурпурных, позволенных лишь автократу сапогах попирали ковер. Не т не ковер. имперское знамя, с т о ч н о таким же орлом, что украшал плащ Друнгария, символизируя данное ему а в т о к р а т о р о м полномочия. Увиденное настолько поразило Друнгария, что он утратил душевное равновесие и вместо поклона и учтивых слов, подобающих дипломату, выплюнул злую фразу. Архонт варваров, поправший союзный долг и клятву верности. Как объяснишь ты содеянное тобой и твоими людьми злодеяния? Владимир уже более-менее изяснялся промейские, но Друнгарий выпалил поносные слова так быстро, что великий князь не успел уловить их смысл. Что он сказал? спросил Владимир, обернувшись к б о г у с л а в у Ругается, пояснил тот. Излобно. Я бы, пожалуй, содрал с него имперские тряпки и вразумил доброй плёткой. Нехорошо, покачал головой Владимир. Он пришел говорить, так пусть говорит. Переведи мне в точности, что он сказал. Как угодно, княже, ответил б о г у с л а в и перевел громко. На какое-то время в зале повисло напряженное молчание. Руки присутствующих здесь воевод легли на мечи. в е л и к н я з ь порубит наглеца, но не велел. Поглядел на сердитого д р у г а р и я фыркнул: "Ну и кочет!" И рассмеялся. Тут комизм ситуации дошел и до остальных русов. Так вот кого напоминает разряженный р о м е й петуха, пестрого, храброго, глупого петуха. Веселились все, гоготали, ржали, хлопали себя поляшкам. Даже с к о м о р о ж ь е представление редко вызывает такой хохот. Не смеялись двое. Уличский князь Артём. Очень внимательно наблюдавший за Друнгарием в коем сразу признал опытного воина и Габдула Шимаханский, замерший в состоянии напряженной готовности, потому что видел, как краснеет от гнева с м у г л а е лицо Рамея и медленно ползут к мечу у н и з а н н ы е п е р с т н я м и пальцы. р а с к р т ы хохот а еще сотрясали душный воздух зала, когда Габдула точно уловив момент, метнулся вперед уже в прыжке выхватывая саблю. И вовремя оказался между Друнгарием и князем. Смех стихал постепенно. Многие так развеселились, что не сразу разглядели происходящее. Если ты хочешь умереть, кафир, ты только попроси, произнес Габдулла п о а р а б с к и или сделай еще один шаг. Один шаг – этого довольно. Друнгарий застыл с мечом в руке. Он достаточно долго воевал на востоке империи, чтобы понять сказанное. И он действительно был опытным воином. И он уже опомнился. Гнев сменила холодная ярость. Оскорбленный патрики империи не должен искать смерти. Он не должен думать о своей чести. Он не д и к а р ь Он служит Василевсу. с м е х д и к а р е й значит для него не более, чем хрюканье свиней. Оставь его, Габдула, велел Владимир. А ты, Рамий, оставь в покое оружие и не забывай, кто ты. В отличие от своего брата Василия, я не требую от людей, чтобы они ползали передо мной на к а р а ч к а х и лизали мои сапоги. Но красивая одежда и дорогие украшения не меняют твоей сути холоп. И если ты еще раз посмеешь мне дерзить, я обойдусь с тобой как с неразумным и дерзким холопом, которого следует вразумлять не словом, а кнутом. Конечно, за дурное поведение холопа отвечает его господин, но моего брата императора Василия сейчас нет рядом. А потому по праву духовного родства я возьму этот труд на себя. Друнгарий и Раклей молчал. Он, представитель великой империи, должен думать не о глупой обиде, а о государственной пользе. Друнгарий поймал взгляд стратега Михаила. Вот еще один довод в пользу х л а д н о к р о в и я п р о с р а в ш в ш е м у Херсон стратегу очень хочется, чтобы столичный флотоводец повел себя неправильно. Тогда можно будет сделать его козлом отпущения и свалить с себя хотя бы часть вины за позорное поражение. Можно не сомневаться, кого с т р а т и к и оставшийся на флагмане имперский магистр сделают ответственным за поражение, которое нанесли империи россы. Они политики, они умеют. Друнгарий ракли воин, но он тоже политик и умеет согнуться, когда обстоятельства того требуют. И еще. Он умеет думать. Если бы Архонт Русов хотел ссоры, то не ограничился бы одними словами. Друнгарий был бы уже мертв или отдан палачам. Нет, Михаилу Херсониту не удастся свалить на Ираклия собственную оплошность. Прошу меня извинить за резкость. Ираклий низко поклонился. Меня искренне огорчило то, что дружба между великим вождем славных россов и богопочитаемым а в т о р а т о р о м Василием вторым нарушена. Клянусь, у меня сейчас только одно желание и только одна цель – восстановить разрушенное и исправить возникшее между нашими державами мелкое недоразумение. Когда Богуслав перевёл с л о в а р о м е я Владимир удивился: слишком р е з к а я была перемена, но виду не поддал. Милостиво кивнул и заявил: «Мое уважение к брату и родичу Василевсу Василию по-прежнему неизменно». И я готов исправить то мелкое недоразумение, которое возникло между нами. Теперь изумился Друнгарий. Верно ли я тебя понял, великий? Ты готов вернуть этот город? Готов, подтвердил Владимир. Но говоря о недоразумении, я имел в виду другое. И в в и д е и з у м л е н и я Ромея, пояснил: моя невеста, сестра императора Анна. Надеюсь, ты привез ее. Ах, Друнгарий успел забыть нелепую историю о том, как Василевс пообещал Варвару п а р ф и р о г е н и т у Многие в Константинополе сочли правильным забыть об этом, но с к и ф помнит и желает получить обещанное. Жаль о горчать тебе, великий, но п а р ф и р о г е н и т а Анна ныне пребывает в Константинополе. Честно ответил Друнгарий. Вот как? А я надеялся, что одно лишь желание выполнит договор. Привело к здешним берегам столько кораблей, но если не желание уберечь Анну от морских разбойников привело сюда твой флот, то что же тогда? Друнгарий не нашелся, что ответить. Впрочем, ответа и не требовалось. Я уверен, заявил Владимир, что незлой умысел привел к прискорбной забывчивости твоего господина. Я слыхал, он был занят в битвах с врагами, но теперь, насколько мне известно, враги разбиты. И сейчас самое время исправить возникшее между нами недоразумение. Не то может статься так, что новые враги Владимир сделал многозначительную паузу вновь отвлекут императора Василия. И мне бы очень не хотелось, чтобы грех позабывчивости нарушенной клятвы, данной перед Богом, отягчил душу императора. Передаю ему, что я сделаю все, чтобы спасти моего родича и восприемника. о т к л я т в а преступления! Возвращайся в Константинополь, Друнгарий, и привези мне мою невесту. Надеюсь, это не займет много времени, потому что этому городу будет не просто покормить моё войско, если ты задержишься. Но ты сказал, великий, что готов оставить Херсон, сделал слабую попытку сопротивления Ираклий. Так и будет, подтвердил Владимир. Мое войско покинет город. Как только я о б в е н ч а ю с ь с кисаревной Анной.